Глава 17. Первым заговорил все же высший маг. «Как ваше самочувствие, госпожа Дюваль?» – поинтересовался он у меня. «Спасибо», – ответила ему. «С вашей помощью и моими молитвами к святой Эрдине сегодня уже значительно лучше, чем вчера. К тому же перед выходом я выпила капли, которые прописал мне доктор. Да и к этому времени повязка немного ослабла, так что я уже могу...» моментально захлопнула рот, обругав себя за дурость, потому что, как оказалось, я уже больше ничего не могу. Мак вскинул бровь, и в следующую секунду мою правую руку, которая вполне вольготно и комфортно себя чувствовала на моих коленях, неведомая сила снова притянула к животу. И я выдохнула от разочарования. «Так же нечестно», — заявила ему. — Зачем я вам это сказала? Ведь все было почти хорошо. Как я теперь... Ну вот как мне теперь купить свой бордель? Сплошное расстройство. Что тут еще сказать? — Всего лишь одни сутки, госпожа Дюваль. — улыбнулся он, кажется, нисколько не поверив в существование мифического заведения, которое я все никак не приобрету. — К завтрашнему утру повязка исчезнет и вы сможете наконец-таки завершить свою сделку века». И я украткой вздохнула. «Так и быть», — сказала ему, — «подожду до завтра. Хотя, с другой стороны, кому нужен этот бордель? Подозреваю, в этой области еще больше конкуренции, чем среди заведений общественного питания, так что лучше уж я... Лучше организую библиотеку. Со всем тем, что вы мне накупили, сделать это будет проще простого». И Эдвард Блейс согласился, что, пожалуй, это вполне здравая мысль. Смотрел на меня с легкой улыбкой. Да и я, украдкой рассматривая красивые мужественные черты его лица и ярко-синие глаза, думала о том, что настроение у мага заметно улучшилось. Впрочем, наше молчание снова затягивалось. Поэтому, не придумав ничего лучшего, я поинтересовалась у него о работе. И чем же закончилась для вас прошлая ночь? Думаю, спрашивать, удалось ли вам немного поспать, было бы довольно неуместно с моей стороны. Но, быть может, все эти м -м, факельные шествия и метание булыжников на расстоянии во славу клинков прикусила язык, решив, что таким образом я договорюсь и до цитадели. Быть может, хотя бы убийцу это остановило, и никто не пострадал от его рук этой ночью. Эдвард Блей скачнул голову, и я поняла, что надеялась совершенно зря. «Выходит, еще одна?» «Еще одна», — согласился он. «Некая Дорис Хикс, проживавшая и работавшая в квартале Зоррон». На это я кивнула. Память Лорейн подсказывала мне, что квартал Зоррон — не самое лучшее место в городе. Если уж быть точной, то настоящая Клоака Велерена. Которую, подозреваю, даже народные мстители прошлой ночью обходили далеко стороной Но маньяка это не остановило Ни вонь на улицах Ни покосившиеся деревянные дома Ни специфический контингент в них проживавший Он нашел и убил еще одну женщину Которую, подозреваю, работала вовсе не на мануфактуре Или же в лавке художника У нее было совсем другое занятие Ясно пробормотала я. Значит, в наш квартал он не пошел и вокруг моей таверны не ошивался. Скорее всего, у нас для него было слишком оживленно. Макс склонил голову, но не сказал мне ни да, ни нет. Вместо этого заявил, что Дорис Хикс убили, когда та возвращалась домой. Филигранная работа. Преступник заманил ее в переулок и прикончил буквально в нескольких метрах от оживленной улицы по которой как раз проходила группа моряков. Именно они что-то и услышали, то, что привлекло их внимание. Но оказалось, что уже слишком поздно. Женщина была мертва, а преступник преспокойно ушел. «Значит, погибла очередная ночная бабочка», — отозвалась я. «А ведь он себе не изменяет». «Не изменяет», — согласился со мной Эдвард Блейс. Это семнадцатая его жертва из тех, чьи тела или же записи об убийствах у нас имеются. Хотя я думаю, что жертв было намного больше, и тянется это значительно дольше, чем последние пару месяцев. Но некоторое время у нас не было возможности заниматься расследованием. Судя по всему, речь шла о времени, когда в Орвейне хозяйничали лилии. «Это должно было быть на совести мятежников», – произнесла я но совести за ними, как известно, не водилось, так что до убийств проституток им попросту не было дела. На это высший маг согласно склонил голову. Тогда я закрыла глаза, задумавшись, и тут же охнув их открыла, потому что коляску порядком встряхнула. Оказалось, одно из колес угодило в дыру, похоже образовавшуюся в ходе ночных беспорядков, Об этом свидетельствовали не только проплешины в мостовой, из которой выковырили булыжники, но еще и выбитая витрина одной из лавок, возле которой почесывали голову два стекольчика. «С вами все в порядке, госпожа Дюваль?» Встревоженно поинтересовался у меня Эдвард Блейс, и я кивнула, подтвердив, что со мной все хорошо. Огляделась. Получалось, мы уже свернули в квартал Солейр, забирая в сторону Грездена где находилась улица ремесленников, на которой стояла моя таверна. Мак все-таки вез меня домой, и до королевского клинка, по моим прикидкам, оставалось ехать около 10 минут. И этот факт, признаюсь, меня немного расстроил. То, что мы очень скоро расстанемся, и непонятно, когда встретимся в другой раз». «Пусть я прекрасно понимала, что мы с Эдвардом Блейзом слишком разные, и мне из-за своего черного происхождения стоит держаться от него как можно дальше, но чашу весов, которая означала «против», с легкостью перевешивала другая, та самая, на которой лежали мои чувства. Он не нравился, и я ничего не могла с этим поделать. «Ну вот что мне со всем этим делать?» Немного подумав, но так ничего и не придумав, я решила вернуться к нашему разговору. Раз уж до этого речь зашла об убийствах, о них следовало и продолжать. Я хотела вызнать побольше, потому что ситуация оказалась мне вопиющей из-за своей ужасности. 17 только известных следствию трупов. Одну из этих девушек я знала. Но сколько их было на самом деле? При этом убийца не собирался останавливаться на достигнутом, каждую ночь добавляя в свою копилку еще одну жертву. К тому же мне казалось, что я вполне могу поддерживать связанный разговор даже на подобную тему, потому что у меня был опыт, подчеркнутый из просмотра детективов в своем мире. Бывший муж оказался любителем, и я иногда составляла ему компанию. Поэтому, взглянув на мага с умным видом, я спросила. Его первая жертва. Кем она была? Самая первая из тех, кого он убил. Мне почему-то кажется, что это очень важно. Почему это было важно, сейчас я уже не помнила. Но в детективах всегда искали ту, с которой все началось. Кажется, в этой женщине обязательно должна была быть загадка. Вернее, разгадка. То, из-за чего маньяк сорвался с катушек. Что-то произошло, из-за чего он убил в первый раз, и это пришлось ему по душе. Затем он убил и во второй раз. Сперва делал перерывы, возможно, смаковал или даже ужасался тому, что он совершил. Вероятно, боялся возмездия, небесной кары или же земной справедливости. Но затем уверовал в собственную безнаказанность и жажда крови обуяла его до такой степени, что он перестал останавливаться. Больше уже не делал перерывов. Это стало для него работой. «Новая ночь, новый труп. Но кто же его остановит? Возможно, Эдвард Блейс, возглавивший расследование?» «Первая жертва?» Маг взглянул на меня удивленно. «Но зачем вам это знать, госпожа Дюваль? Или же вы что-то вспомнили?» «Ничего нового», — вздохнув, покачала головой. «Нет же, я рассказала вам все, что знала» но со мной внезапно заговорил голос интуиции. Не объяснять же магу, что я пересмотрела детектива в своем мире. Мне кажется, в первом убийстве должно быть что-то, что может дать следствию подсказку. Возможно, стоит еще раз проверить, с кем была та женщина и с кем общалась. И тут же мысленно ахнула. Вот и все. Записала себя в консультанты, хотя меня никто об этом не просил. «Не мне вам указывать», – быстро сказала ему. «Я просто размышляю вслух. Быть может, по неопытности убийца все-таки оставил какие-то следы?» «В детективах моего мира бравые следователи всегда находили следы. Этот же из мира двух солнц уставился на меня нахмурив в брови». И тогда я, вздохнув, украдкой, добавила. «Но ведь должна же быть причина, по которой он сорвался именно на ней». Что-то сместилось в его голове, и он убил ту женщину. Но в первый раз, возможно, убийца действовал не так уверенно и идеально, поэтому... Кажется, маг все еще колебался, и я решила прибегнуть к женской уловке. Положила руку на рукав его камзола и уставилась просительным взглядом. «Расскажите мне», – произнесла негромко. «Я все-таки ваша единственная свидетельница, которая рвется помочь следствию». «Настоящая находка. Вдруг у меня возникнет идея, или же я вспомню что-то крайне важное?» «Уж и не знаю, что его убедило. То ли моя рука, покоившаяся на его плече, левая на правом, то ли мои слова насчет того, что я была единственной свидетельницей, жаждущей помочь. Настоящей находкой, потому что могу вспомнить что-то крайне важное». Ее звали... Лоралин Тибольд, наконец произнес Мак. «Убийство, которое мы считаем первым, произошло в квартале Фрокслот». «Выходит, в том самом, где нашли сегодняшнюю жертву», — произнесла я задумчиво. «Наверное, это уже в подворотне, и с тех пор он себе не изменяет. И профессия у нее, подозреваю, была не слишком престижная». Как оказалось, ни в чем не ошиблась. Профессия у Лорелин Тибольт была все та же, древнейшая. А убийство походило на последующее один в один. В то время Лили еще не взяли верх над клинками и не захватили столицу. Поэтому знакомых и клиентов Лорелин проверили и допросили довольно тщательно. И сейчас, когда Эдвард Блейс взял следствие в свои руки, их проверили и допросили еще раз. Несколько особо подозрительных даже посадили за старые грехи, Надеюсь, что один из них окажется тем самым убийцей, которого не взяли в прошлый раз. Они до сих пор пребывали в местах не столь отдаленных. В страшном месте под названием городская тюрьма Велерена. Но маньяк снова убил. Вернее, убивал и убивал. Похожий почерк, ни единого свидетеля и никаких зацепок, так что посадили явно не тех. «Значит, снова тупик». Пробормотала я. Но как так? Получается, на улицах города орудует какой-то сверхчеловек? Почему за все это время так и не появилось ни единой зацепки, и даже мои слова и его описание не помогли? В моих фильмах та самая зацепка обязательно была. Ее находили бравые следователи. Внезапно в глазах Эдварда Блейза что-то промелькнуло, и я тут же спросила. «Быть может, есть еще хоть что-то, что-то необычное, связанное с этим делом?» «Была еще одна свидетельница», — немного подумав, признался маг. «Правда, на запись ее допроса я обратил внимание только после того, как вы дали свои показания госпожа Деваль. Она обратилась в свой участок за пять дней до убийства Лорелин Тибольд. «Я взглянула на него с воодушевлением». Если вы не против, неожиданно произнес он, то я стану звать вас Лорейн, и буду рад, если и вы будете называть меня Эдвардом. На миг я все же смутилась, хотя это был всего лишь небольшой шаг навстречу с его стороны. Ничего предусудительного. Наоборот, мне показалось это крайне приятным. Попыталась разобраться, кто именно так остро реагирует на Эдварда Блейза: Лорейн или же я? По всем прикидкам выходило, что я сама, но и Лоррейн с ее воспитанием определенно приложила к этому руку. Наконец вернула себе душевное равновесие, ответив ему, что «да, нам стоит попробовать звать друг друга по имени», после чего поинтересовалась, что было в тех самых показаниях, которые так привлекли его внимание. Оказалось, то дело не связывали с основным тогда, как не удалось связать его и сейчас – Но все же было что-то, что Эдварда порядком тревожило. Нелепица. Нестыковка, которую он по моей просьбе со мной поделился. Некая Тина Дотсон, по первому мужу Уиллс, заявила, что в ее дом вломился бывший муж, которого она давно, вот уже несколько месяцев, считала покойником. Правда, похоронила его только в мыслях, так как тело своего мужа она не видела. Ей его не выдали». Но пришло официальное письмо, подтверждающее, что тот Уиллс погиб на войне. К тому же эта встреча вышла не слишком радостной, потому что бывший муж был настроен агрессивно. «Говорил примерно те же слова, которые довелось услышать вам во время вашей встречи с убийцей, Лорен. добавил Эдвард. «А я отстраненно подумала, как же мне нравится, как звучит мое имя в его устах». «Не только это». «Рост и комплекция он был соответствующий, схожий с вашим описанием». «Это... это довольно-таки интересно», — отозвалась я. «Но если это был наш, вернее, ваш убийца, то как Тина Дотсон выжила после их встречи?» «Во время разговора тот человек попытался заколоть ее ножом, опять же схожим по описанию с тем, которое вы дали». Но на крик Тины прибежали ее новый муж и слуги. Они-то и вспугнули убийцу. «У него было черное лицо?» По словам Тины Додсон, лицо того человека было вымазано сажей. Но стоял поздний вечер. В дом она его не впустила, и разговаривали они на крыльце. Она не смогла его как следует разглядеть. Кивнула. «Ну что же?» Пусть разговор и состоялся поздним вечером на крыльце, но пока что все совпадало. Только вот где же здесь загвоздка? «Кажется, вы не слишком доверяете показаниям Тины Дотсон», — сказала я Эдварду. «Хотя многое в них совпадает с моим рассказом. Вы же сами сказали, что не соотнесли это дело с текущим расследованием». «Так и есть», — кивнул Мак. «Вы правы, Лоррейн, ее показаниям я не доверяю». «Но почему?» «Дело в ее бывшем муже». Тина Дотсон утверждает, что ее якобы навестил тот Уиллс, который попытался убить ее из ревности. Упрекнул в том, что она поспешила выйти замуж, хотя он все еще жив. «Вот видите», — выдохнула я, чувствуя, как меня переполняет энтузиазм. «Посмотрите, у нас даже есть мотив». Вернее, это у вас есть мотив. Быстро поправила я себя. Произошла страшная путаница. Тот Уиллс выжил, хотя его посчитали мертвым, известив об этом жену. Допустим, Тина решила не хоронить себя заживо. Погоревала немного и сразу же выскочила замуж. Она ведь сразу выскочила замуж. «Так и есть, она сделала это довольно быстро» подтвердил Макс лёгкой улыбкой, словно забавлялся моими попытками разобраться в этом деле. «Вот», — выдохнула я, «вот оно». Тина снова вышла замуж и тем самым нанесла своему бывшему мужу страшный удар. Из-за этого он и сорвался. Тут Эдвард покачал голову, и я со стуком закрыла рот. Но всё же открыла, чтобы спросить. «Ну... «Почему?» И мой голос прозвучал довольно-таки жалобно. «Ну почему? Почему он не верит в столь блестящую теорию?» «Никакой ошибки быть не могло, Лоррейн. Капрал тот Уиллс мертв, в этом у меня нет ни малейших сомнений. Если кто и приходил к Тени Додсон, то это был совсем другой человек. Но...» Уиллс служил под моим началом. «И погиб на моих глазах в проклятом ущелье», — произнес Эдвард. «На территории черных, не так ли?» — спросила я, и мое сердце застучало быстро-быстро. Боялась, что сейчас он остановится и перестанет рассказывать, и я не узнаю о чем-то крайне важном. «Да, на территории черных», — подтвердил он, — «в Умбрусских скалах». Но Эдвард не собирался останавливаться. Наш отряд отстал от основных частей. Мы прикрывали отход армии, после чего сами выходили из окружения. Нас было семь магов, из них трое высших, включая меня, и отряд гвардейцев, среди которых был капрал Тодд Уиллс. Мы шли порталами, насколько у нас хватало резервов, при этом старательно затирали свои следы. Использовали все умения по максимуму. «Ставили защиту, самую хитроумную, которую могли придумать, хотя понимали, что это ничего не даст. «Черные все равно нас найдут, что бы мы ни делали. «Они обладают поистине звериным чутьем, Лоррейн. «Другого объяснения их способностям у меня попросту нет». «И они вас нашли?» «Кивнул. «Да, они нас нашли. «Но мы все-таки отбились, хотя я потерял большую часть своих людей». Среди них был капрал Уиллс. «Но, быть может...» «Нет, Лорейн, не может. Уиллс был мертв». Произнес Эдвард таким тоном, что у меня не осталось сомнений. Бывший муж Тины Дотсон, который приходил ее навестить, умер в Умбрусских скалах. «Мы похоронили его и остальных в том самом проклятом ущелье». Засыпали их камнями, чтобы волки не растащили тела. Зарыть в землю не удалось. Не было там земли. Одолбить горы магией. Качнул головой. Ни у меня, ни у других не оставалось на это свободных резервов. Наша магия нужна была живым. Поэтому мы пошли дальше. На это я прикусила губу, потому что уже знала, что случилось после этого. Капрал Уилс. Пролежав около суток в каменной могиле, все-таки очнулся. Но это уже был кто-то другой. Тот, кто открыл глаза в новом теле, и чьи раны к этому времени уже затянулись. Думаю, его пробуждение было намного ужаснее моего, потому что первые проблески сознания у меня случились на полу в особняке ДРВ рядом с плачущей Анаис. А потом я окончательно пришла в себя уже в допросной Эдварда Блейза. Тоду Уилсу повезло намного меньше, чем мне. Вернее, тому, кто очутился в его теле. Но он все-таки выбрался наружу. Правда, своих товарищей по оружию и магии догонять уже не стал, потому что они больше не были его товарищами по оружию и магии. Вместо этого Черный отправился в столицу. Дальше я могла только предполагать, потому что ничего не знала наверняка. Я не знала того, как скоро у него проявились следы черной крови. Не знала и того, как быстро он сошел с ума. Возможно, он съехал с катушек еще в каменной могиле. Или же это произошло, когда он вернулся в Велирен и обнаружил, что его жена уже больше не его. И это оказалось для него очень сильным ударом, потому что память и личность Тодо Уилса никуда не пропали. Но это были всего лишь мои предположения, потому что я ничего, ничего не знала наверняка. «Тина Дотсон, она ведь вышла замуж за куда более обеспеченного человека, чем был Капрал Уилс? спросила я у Эдварда. Уверена, так оно и было, раз уж у них есть слуги. «Ее новый муж – почтенный королевский нотариус», заявил мне высший маг. Но это не имеет никакого отношения к делу, Лоррейн. Тина Дотсон не могла встретить своего бывшего мужа, потому что тот умер за стеной. Его голос прозвучал уверенно, и я не стала его разубеждать, потому что не могла, не имела права все ему рассказать. Это означало бы для меня огромные, если не смертельные проблемы. Зато сейчас вся история стала мне предельно ясной, включая и мотивы, которыми был движим убийца. По мнению Уилса, или же того, кто теперь жил в его теле, Тина Уилс повела себя как... как продажная девка, выбрав себе другого, куда более обеспеченного, чем он. Забыла их любовь, довольствуясь деньгами и благами, которые давал ей состоятельный муж. Для поврежденного ума это стало болезненным предательством. Именно поэтому он попытался ее убить, но не смог, ему помешали. Тогда в бессильной ярости он принялся убивать других, тех, кто продавал свое тело за деньги, совершая, по его мнению, похожий грех, как и его бывшая жена. Тот Уиллс, или же кем бы он сейчас ни был, взял на себя миссию, хотя его никто об этом не просил. С упорством сумасшедшего он стал охотиться на ночных бабочек Велерена, решив, что тем самым он делает мир чище. Правда, уже на свой собственный извращенный взгляд. Особое чутье черных, на которое сетовал Эдвард Блейс, помогало ему находить и выслеживать девушек. Затем он их убивал, причем столь безжалостным образом, что думать мне об этом не хотелось. Пусть об этом думает следствие. После Уиллс затирал за собой следы с особой тщательностью, потому что магия у него все-таки была. Странная, отличная от той, которой пользовались в Арвении, так как именно ею обладали люди, родившиеся на территории, подверженных магической аномалии умбрусских скал. Поэтому следователи так и не смогли ее классифицировать. Даже те, кто воевал за стеной, они тоже слишком мало знали о способностях черных. Именно поэтому они, даже те, кто воевал, не сумели сделать подобных выводов. Им не было известно то, о чем знала я. Например, что при определенных условиях носители этой крови могли возродиться после собственной смерти еще раз, но уже в новом теле. Но как мне рассказать об этом Эдварду, если мне об этом не рассказать ему никак? И еще о своих подозрениях. Например, мне казалось, что убийца обязательно явится к тени Дотсон, потому что он с ней еще не закончил. Сейчас он топит свою ненависть и боль в крови других, но его обидчица до сих пор жива, и однажды он за ней придет. Под покровом ночи он явится, чтобы взглянуть ей в глаза. После этого попытается ее прикончить. Именно так и было показано в детективных сериалах, которые мне довелось посмотреть. Тут мы оказались в непосредственной близости к королевскому клинку, и я чуть было не застонала от разочарования, потому что так и не решила, как именно донести все это до Эдварда Блейза. Пока что у меня все еще выходило, что ему не рассказать никак. Как бы я ни прикидывала, с чего начать свою речь, умело перемешав ее с ложью, ничего путного в голову не приходило. А без фактов Эдвард мне все равно не поверит, решит, что это очередные фантазии, как в случае с Истиной Дотсон. Если же представить ему факты, выложить все как на духу, пугая рассказами о другом мире, то он мне либо не поверит, либо засадит в психушку. А если поверит, то в тюрьму. Мне это нисколько не подходило, потому что для меня и для Анаиса это означало бы конец всему. Но, быть может, начала я, решив все же подтолкнуть его к мысли, что Тину Дотсон навещал кто. По мнению Эдварда, уж явно не ее бывший муж. Он своими глазами видел, как погиб капрал Уиллс. Эдвард сам его и похоронил, поэтому к Тине не мог наведываться покойник. Да и охранять ее он не видел никаких причин. Вся эта история, по его мнению, сильно смахивала на выдумку. К тому же у него нет свободных людей. И я снова уставилась на мелькавшие дома и выбоины в мостовой. Впрочем, дома очень скоро перестали мелькать, потому что мы уже приехали, и на меня посмотрел всеми своими вставленными окнами королевский клинок. А вчерашней страшной ночи свидетельствовали разве что черные проплешины в зарослях плюща вдоль стены и все еще развороченная мостовая, Колесо коляски все-таки угодило. В одну из дыр я, охнув, завалилась на мага. На миг почувствовала его запах еще сильнее. Голова закружилась, а мое бедное сердце заколотилось, как сумасшедшее. Впрочем, я тут же отстранилась, обругав себя мысленно, что веду себя как подросток в период гормональных бурь. Перестала так себя вести. Вежливо поблагодарила мага, когда он помог мне выбраться из коляски. Вернее, достал, взяв на руки, после чего поставил на землю, заявив, что с моим больным плечом чем меньше движения, тем только для меня лучше. Тут на меня снова попыталась напасть та самая буря, но я с ней быстро справилась. «Спасибо», — поблагодарила мага. «Но вы же зайдете внутрь? Я ведь ни разу вас и не накормила, Эдвард». Улыбнулся, заявив, что ему нравится, когда я зову его по имени». «Зайду», — пообещал мне, — «и вы меня обязательно накормите. Но не сейчас и не сегодня. Возможно, завтра, потому что сейчас у меня накопилось слишком много дел». Это он произнес с заметным сожалением в голосе, после чего расплатился с извозчиком, попрощался со мной, вскинул руку и исчез в синих сполохах распахнувшегося портала. «А мы остались». Я, извозчик и его рыжая лошадь. Смотрели, как исчезали последние магические отблески в дневном воздухе улицы ремесленников. Эм, эм, ну, так это. Первым очнулся владелец лошади. Если юная леди хочет, то можно еще покататься. Могу отвезти юную леди в кондитерскую или же эм, к командистки. На этом его фантазия в отношении мест, которые могли меня заинтересовать, исчерпалась. «Ваш жених щедро со мной расплатился». На его предложение я покачала головой, сказав, что не надо меня катать. Хотела было добавить, что Эдвард Блейс мне не жених, но затем решила, что это к делу не относится. Отпустив извозчика, побрела к входу в таверну, из открытых дверей на меня пахнуло ароматом пряной чечевицы и жареного мяса со специями. К тому же оттуда доносились мужские голоса. Нет, никого не убивали. Мирно беседовали и даже смеялись. «Вот и хорошо», — сказала я себе. «Непонятно, что будет со мной и Анаиз дальше, и как далеко зайдут наши отношения с Эдвардом Блейзом, Но хотя бы на дела в таверне жаловаться я не могла. Когда вошла, оказалось, что в зале были заняты пять столиков. За четырьмя из них дружно обедали, и Аня с Эмилией разносили и забирали тарелки и горшки. Ленард с мученическим видом, прихрамывая, направлялся к ближайшему столу, держа в руках четыре кружки с пивом. Завидев меня, он приветливо кивнул. На кухне что-то жарилось и шкварчало. Наш ворчал хорошо, аппетитно и сочно. Марии и детей нигде не было видно. Зато за самым дальним столиком возле камина — днем мы его не разжигали, потому что на улице припекало совсем уж по-летнему — сидел Артур Дюваль. Брат, оторвавшись от кружки пива, повернул голову и уставился мне в глаза. И у меня не осталось сомнений, зачем он сюда пришел. Ну что же. Впереди нас ждал серьезный разговор. Но сперва я поманила Анию и негромко спросила, как у нас идут дела. Оказалось, все было в полном порядке. Продукты закуплены по списку, ничего не забыли, и даже мою куркуму удалось достать. Все гости накормлены, мясо на ужин замариновано, плов в процессе, крендель в печи. Про шоколадный торт Аня помнит и с нетерпением ждет, когда мы им займемся. С Ленартом тоже все в порядке. Правда, он забыл выпить свои капли, поэтому сейчас мучается. Ждет, когда они подействуют. Но и по делам ему не будет больше забывать. Мария укладывает мою дочь. Но она и сопротивляется, заявляя, что совсем уже здорова, поэтому спать днем она больше не станет. Но от экономики еще никто не уходил, не выспавшись. Так что она справится. Томаса отправили к бабушке с дедушкой, решив сообщить, что с нами все в полном порядке. Ставрос ушел по визитам, но забегал, чтобы обсудить с Гордоном, как передвинуть мебель и устроить в своей комнате приемную. Сам же Гордон вставил окно, но сейчас ушел. Ему не хватило кое-каких материалов, чтобы закончить с починкой мебели. К тому же начался обеденный наплыв, так что перед уходом... Гордон Солофом выставили лавки и большой стол с отломанной ногой во двор, но к вечеру все починит. Барли на улице, дожидается своих товарищей по играм. Ему достались кости, с которых срезали мясо, ушедшее на плов, так что собачьему счастью нет предела. Именно так и закончила свой рассказ Аня, и я искренне ее поблагодарила за столь детальный отчет. «Ну что же», — сказала себе, — Дела и правда шли неплохо. Оставалось только разобраться с братом, который, по словам Ани, сидел здесь уже второй час. Взял себе только пиво, но за него не заплатил, заявив, что уладит этот вопрос с хозяйкой и что он будет ждать меня так долго, сколько это потребуется. Это означало лишь то, что у Артура либо совсем не осталось денег, даже на пиво, либо он решил проявить дювалевское ни на чем не основанное высокомерие. Показать, что платить за что-либо в таверне, принадлежащей его сестре, не станет, потому что это выше его достоинства. Скорее всего, первое решила я. И ему попросту больше некуда идти, поэтому он приточился в мою таверну, несмотря на все свое дювалевское высокомерие. «Ну что же, вот ты и пришел», сказала ему, усевшись рядом с братом и расправив юбку на коленях левой рукой. Подумала отстраненно, что это вообще не дело, что из повседневной одежды у меня водились только эта юбка, жакет и три светлых сменных верха. Правда, было еще серое платье, но надевать его я подсознательно брезговала. Хорошо, хоть Мария буквально силком впихнула мне несколько своих белых рубашек, которые я меняла, отдавая их в прачечную. Но, наверное, не помешало бы и мне когда-нибудь обзавестись новой одеждой. Когда-нибудь в необозримом будущем, потому что я подозревала, что брат сейчас начнет просить у меня деньги. Единственное, мне было интересно, каким образом он станет это делать и на что будет давить. Уж явно не на братскую любовь, которой никогда и в помине не было. Но Артур все еще мялся, явно не зная, с чего начать, поэтому я решила ему помочь. Я очень благодарна тебе за вчерашнюю помощь. «Но ты вряд ли пришел для того, чтобы выслушивать мою благодарность еще раз. И вовсе не потому, что у нас самое вкусное пиво в округе. Думаю, тебя привела сюда совсем другая причина». Тут Артур кивнул, признавшись, что так оно и есть. Но опять же замялся, словно за время, пока меня ждал, так и не смог придумать нужных слов, чтобы озвучить то, что у него на уме. «А у меня вообще-то дочь на втором этаже». И шоколадный торт на первом. Я не могла сидеть здесь и слишком долго хранить родственное молчание. Поэтому решила его не хранить. Судя по всему, ты пришел, потому что положение твоих дел довольно-таки бедственное. У тебя закончились деньги, не так ли? Артур, я все-таки твоя сестра. Так что давай обойдемся без этого вашего мужского кокетства. Говори уже как есть. Ты изменилась, Лоррейн заявил он вместо этого. «Это я уже слышала», — сказала ему. «Ну, изменилось и изменилось. Давай уже выкладывай, иначе я пойду. У меня слишком много дел, чтобы сидеть рядом с тобой и многозначительно молчать. Только за пиво заплатить не забудь». «Ты права», — быстро произнес он. «Денег у меня нет даже на то, чтобы заплатить тебе за пиво. «Прости, Лоррейн, надеюсь, что от тебя не убудет. С квартиры меня тоже выставили, потому что я задолжал за несколько месяцев, а друзья...» «Похоже, они исчерпали лимит своей доброты», — кивнула я. «Что насчет твоей ренты?» «Оказалось, поместье сжено поля вытоптаны, дома арендаторов по большей части уничтожены, поэтому люди в ужасе разбежались кто куда». Однажды они вернутся, и все наладится. Но явно не так скоро, как ему были нужны эти проклятые деньги. «А сбережения?» – спросила я. Он покачал головой, заявив, что нет у него никаких сбережений. На это я нисколько не удивилась. Ну что же, вполне в духе Артура Дювали. «Страховка?» «Дела давно шли так себе», – заявил он. Надо было отремонтировать поместье, а до этого были два года подряд засухи. К тому же мне нужны были деньги в столице, а страховщики задрали цены, поэтому я... В общем, отец собирался, но я решил её не продлевать». «Молодец», — похвалила я. «Очень дальновидный поступок, особенно на фоне мятежа в Орвейне». «Что насчёт компенсации из казны?» «Ну, это уже смешно, Лоррейн», — фыркнул он. «Какая еще компенсация, в конце-то концов?» Я согласилась. Он прав. Это смешно, в конце-то концов. «И что же ты собираешься делать?» Спросила у него, дожидаясь, когда он витиевато объяснит, что планирует усесться мне на шею. «Работать», — заявил мне Артур, что стало для меня полной неожиданностью. «Мои друзья так и не смогли помочь мне с местом, потому что нормальной работы в Велерене нет. Поэтому я собираюсь открыть собственное дело. Но это, похоже, не сразу. Для начала мне нужно не умереть с голоду, потому что мои брачные планы тоже провалились». Сказав это, он посмотрел мне в глаза. «Прости, Лорен, что я наговорил тебе столько всего в гильдии». «Похоже, меня захватили в плен демоны». «И это они, а не я позавидовали тому, что дела у тебя идут лучше моего». «Очень удобно все свалить на демонов», — похвалила его. «Но можешь считать, что я тебя прощаю, потому что ты нашел в себе силы признать собственные ошибки и извиниться. Но твоих демонов я в глаза больше видеть не хочу». «Никогда, Артур» и он поклялся, что я их больше не увижу. «Итак, ты планируешь открыть дело, но пока оно не раскрутится, тебе нужно что-то есть. И еще тебе не помешает крыша над головой, потому что по ночам в столице все еще довольно прохладно. Вполне возможно, я над этим подумаю. Но денег на твое дело не дам, потому что мне самой не хватает. Ты же понимаешь, что все это...» Обвела глазами таверна. Не свалилось на меня с неба. Вообще-то свалилась, но это нисколько не касалось Артура Дювали. Понимаю, — произнес он смиренно. Я пришел сюда вовсе не для того, чтобы просить у тебя деньги. Я готов отработать кров и еду, поэтому прошу дать мне работу. Обещаю, что буду исполнять все ответственно и старательно и стану платить тебе за еду и постой до тех пор, пока моё дело не начнёт приносить прибыль, и тогда уже, тогда будет видно. То есть до этого времени ты хочешь жить и работать у меня?» Склонила я голову, размышляя, что же с ним делать. «В принципе, работники мне были нужны. В королевском клинке катастрофически не хватало свободных рук». Вот мы с Леннартом пострадали, и все чуть было не остановилось. А ведь шоу должно продолжаться. Именно так пелось в одном из хитов моего мира. Что, если не приведи боги, беда случится с Олофом, а я все еще буду с привязанной к груди рукой? Что тогда? Или же Ленард свалится на несколько дней? Кто вместо него станет наливать пиво и прочие алкогольные напитки из Мордсом, до банкета которых оставались считанные часы? Я уставилась на Артура, прикидывая, на что он способен. Признаюсь, меня терзали смутные сомнения. Правда, было еще кое-что, о чем бы мне не помешало поинтересоваться. «Кстати, чем именно ты собираешься заниматься? Какое дело хочешь открыть?» «Детективное агентство», — мрачным голосом сообщил он. «Можешь уже начинать смеяться, Лорен. Подозреваю, я это заслужил» но я не собиралась над ним смеяться». «Думаю, наш папочка перевернулся в своей могиле от хохота», заявила ему. «Этого вполне достаточно». Его дочь стала владелицей трактира, а сын – детективом. Уверена, не о такой судьбе он мечтал для своих детей. Вернее, Лоррейн он просто спихнул замуж, отдав мерзкому ДРВ, с которым отца связывали дела в столице. Решил, что таким образом он вполне удачно устроил жизнь дочери. Жизнь Артура тоже была устроена. Брат почти 30 лет ввел беззаботное существование обеспеченного рантье. Но ровно до тех пор, пока не начался мятеж. Именно тогда все изменилось в одночасье. Ну что же, получалось, пришла пора и Артуру найти свое место в жизни. «Это хорошая идея и хорошее дело» сказала ему. Если у тебя получится, это будет выше всяческих похвал. Артур заулыбался, но тут же посерьезнел, потому что я продолжила. До этого счастливого момента, пока твое дело начнет приносить солидную прибыль, ты сможешь занять одну из свободных комнат и даже устроить наверху свое детективное агентство. «Почему бы и нет?» – подумалось мне. «У нас вот-вот откроется частная клиника» так что и услуги детектива ничем не помешают работе таверны. Но при этом ты должен знать, что проживание и питание у нас не бесплатное. Да, я дам тебе работу, но зарплата у тебя будет такой же, как и у остального моего персонала. Вернее, первые два месяца даже ниже, чем у них, потому что для тебя это будет испытательным сроком». «Я согласен». Выдохнул Артур с явным облегчением, на что я качнула головой. Пусть не радуется раньше времени. Ты будешь делать то, что я тебе прикажу. Скажу, чтобы ты помогал Ленарту, и ты встанешь у барной стойки. Если понадобится помощь повару, ты встанешь у плиты вместо Олафа. Даже если тебе это не совсем по нраву. На это Артур сообщил, что все прекрасно понимает и везде прекрасно встанет. Даже у той самой плиты, хотя технология приготовления пищи для него до сих пор оставалась покрытой тайной. Но я все еще не до конца ему верила. Если тебе придется идти на рынок, ты пойдешь на рынок и будешь таскать на себе чертовы корзины с продуктами. Или же, если у нас будет много гостей, тебе придется разносить пиво, как делала это я, и при этом смотреть, чтобы тебе в спину случайно не угодило топором. Впрочем, я прекрасно помнила, как Артур отлично махал кулаками и планировала использовать его больше как охранника, чем разносчика. На это брат смело заявил, что он готов на все. Особенно, если я разрешу открыть в его комнате детективное агентство. Или же даже в будущем отдам ему две комнаты, как Ставрусу. Было дело, он успел переговорить с доктором прошлой ночью. «Посмотрим», — украткой вздохнула я. «Будет видно, сможешь ли ты отработать хотя бы одну». «И вот еще, Артур, если ты станешь плохо работать, я уволю тебя без жалости. Дармоеды мне не нужны. Примешься мне перечить – то же самое. Тут же пойдешь искать себе другое жилье». «Говорю сразу, я не позволю тебе вмешиваться в свои дела. Ни в дела таверны, ни в мои личные» и если я заведу себе с десяток любовников, ты станешь улыбаться каждому, делая вид, что тебя все устраивает, потому что тебя это совершенно не касается». На миг брат переменился в лице, но затем все-таки заявил, что «да, это справедливо, и он принимает мои условия». «Эти самые условия будут отражены в договоре, который мы заключим между собой и подпишем у нотариуса», добавила я. Он будет похож на тот, который мы составили со Ставросом, но с добавлением пунктов о немедленном увольнении, невмешательстве и моих любовниках. На это брат посмотрел на меня ошарашенным взглядом. Похоже, реального договора с такими условиями он не ожидал. Но я лишь пожала плечами. Да, я изменилась и прекрасно это знала. Но если ты согласен... Я согласен. Быстро отозвался он. «Ну что же», — сказала ему. «Раз так, то попроси на кухне обед, пусть Олаф тебя накормит». Уверена, брату это не помешает. «Я же предупрежу Марию. От нее ты получишь ключи от свободной комнаты. Затем можешь присмотреться к тому, как работает Ленард. Судя по всему, вечером ему потребуется помощь». На это Артур смело заявил, что разливать спиртные напитки учить его не нужно. Он сам кого угодно научит. В таких делах у него большой жизненный опыт. Кивнула, заявив, что я нисколько в нем не сомневалась. И вот еще, сказала ему, насчет топоров я не шутила. Подозреваю, сегодня у нас будет толпа из морцев. Поэтому я бы хотела, чтобы ты проследил за порядком. Ну, чтобы никого не обижали и не задирали нам юбки. Можешь считать, что у тебя сегодня первый рабочий день. Артур кивнул вполне довольный началом своей трудовой деятельности. Но это было еще не все. «У меня будет заказ для детективного агентства Дювали», — сказала ему. «Выходит, заодно у тебя появилась и первая клиентка». Брат вскинул черную бровь. «Что-то случилось, Лорейн? «Нет», — сказала ему. Пока что еще ничего не случилось. Вернее, случилось целых 17 раз, что вылилось в 17, а то и больше трупов, но знать ему об этом было необязательно. Мне нужно как можно скорее разыскать некую Тину Додсон по бывшему мужу Уиллс. Ее нынешний муж, насколько мне известно, королевский нотариус. А больше я ничего не знала. Впрочем, брата это не смутило. «Тогда найти ее будет довольно просто», – кивнул он. «Зачем она тебе нужна?» На это я пожала плечами. «Разве стоит задавать такие вопросы своим заказчикам? Обещаю, с моей стороны ей ничего не грозит. Можно сказать, я даже действую в ее интересах. Но мне обязательно нужно с ней поговорить. Поэтому, когда ты ее найдешь, постарайся организовать нашу встречу. Если она откажется, тогда просто проследи за ней». «Мне нужно знать время и место, когда эта самая Тина будет одна, и я смогу с ней встретиться». «Хорошо», — отозвался брат, явно довольный таким поворотом дел. Тут я полезла в сумочку здоровой рукой и положила на стол пять дукаров, но чтобы он был еще более довольным. «Вот задаток», — сказала ему. «Еще столько же я дам, когда ты ее найдешь». «Лоррейн!» Твое детективное агентство только что получило свой первый заказ и первый аванс, заявила я. Это серьезное дело, от которого, можно сказать, зависит много человеческих жизней. Но если ты за него не возьмешься, тогда я подыщу себе другого детектива. И Артур Дюваль тут же за него взялся. И деньги тоже забрал, на что я улыбнулась. А потом улыбнулась еще шире, потому что на лестнице показалась Анаис, за которой спешила не слишком-то довольная Мария. Судя по всему, экономике так и не удалось уложить мою дочь, кто-то ушел от нее не выспавшийся. Вернее, сбежал, потому что Анаис заметила меня с Артуром и вприпрыжку поскакала к нам по ступеням. Да так резво, что Мария за ней не успевала. Подбежала, обняла меня, конечно же, забыв о моем больном плече, Но я была готова к такому повороту и даже не ухнула. Потом Анаис с размаху запрыгнула к дяде на колени, отдавив ему всякое разное. «Какая же ты уже большая букашечка!» — выдохнул он, а я подумала. «Кажется, я все сделала совершенно правильно».